Глава 7. В среду 8 сентября с недельным запозданием начался учебный год. Директор школы Алексей Николаевич Тишенко произнес речь. «Приобщенные ныне к европейской культуре, мы постараемся оправдать доверие фюрера» и вырастить жнецов для Нивы Просвещения, которое вспахано доблестным германским оружием. Речь он написал заранее, и все же от волнения заикался. Слава Богу, отговорил, — подумал он, выходя из школы. На углу бульвара к нему подошел зубной врач Левшин. Знаете новости? Только это под величайшим секретом. Мне рассказал комендант вокзала, я ему поставил коронку. Они начали эвакуацию. И с этой минуты Алексей Николаевич лишился покоя. Ему казалось, что кто-то сжимает ему горло. Он не мог проглотить слюну, не мог вздохнуть. В десятый раз он перечел сводку. Борьба с обеих сторон достигла неслыханного ожесточения. — Несмотря на численное превосходство как в людях, так и в технике, советам нигде не удалось прорвать Германский фронт. Там, где были предприняты движения для уклонения от боевых действий, они проводились в полном порядке после разрушения всех важных объектов. Полностью разрушенные шахты Донецкого бассейна планомерно оставлены нашими войсками. Особенно отличился третий батальон 70-го гренадерского полка под командованием обер-лейтенанта Кехта. Так все пишут, когда плохо. Немцы вбьют это ясно. Вчера Ющенко сказал, что большевики в канатопе, я не поверил. А видно, это правда, раз немцы начали эвакуироваться. Может быть, красные уже в Бахмаче. Кто знает? Такому обер-лейтенанту Кехту хорошо удерет и еще получит орден. А что будет со мной? Не с кем посоветоваться. Одни побегут в гестапо, скажут, что я поднимаю панику. Другие... Другие ждут красных. Они ответят, ничего нет страшного, оставайтесь. А потом повесят. И то не нет. Антонина Петровна умерла в мае. Утром она приготовила завтрак, отгладила парусиновый пиджак мужа, как всегда вздыхала, что не увидит Вали. Потом легла на кушетку, сказала, — Леша, дай мне воды, мутит. Когда он принес стакан с водой, она уже была без памяти, умерла. До того, как приехал доктор. Алексей Николаевич понимал, что от огорчения не умирают. У Тони был порог сердца, и все же он думал, что жена изгрызла себя. «Не будь этой заварушки!» Так Алексей Николаевич называл про себя войну. Она прожила бы еще двадцать лет. Алексей Николаевич относился к жене снисходительно, что она понимает в политике. А теперь он говорил себе, «Тоня была права, немцы меня околпачили». Он никогда не любил большевиков. Но кто об этом знал? Только жена. Даже при Вале он не говорил ничего лишнего. Самое большее, что позволял себе, — это посмеяться над стихотворениями Маяковского или над акцентом Осипа. Антонина Петровна, конечно, знала, как относится ее муж к советским порядкам, но и она не одобряла новшеств. Как же случилось, что супруги, прожившие вместе 30 лет, душевно разошлись именно тогда, — когда всего нужнее было согласие. Это началось с первых недель войны. Антонина Петровна сказала, что нужно эвакуироваться, найти Валю. Алексей Николаевич кричал «Валяться на соломе! Покорно благодарю!» «Большевистская песенка спета! Пусть они удирают! Нам с тобой ничто не грозит!» Антонина Петровна повторяла одно – В такое время нужно быть свалий. Муж отвечал, глупости, к зиме война закончится. Пришли немцы. Алексей Николаевич был потрясен количеством танков и машин, элегантностью офицеров, веселым смехом солдат. Настоящие победители. Он задумался над своей жизнью, И понял, что жил не так, как ему хотелось. Мечтал стать профессором. А что он? Учитель. Влачить жалкое существование. Какой-нибудь Альпер имеет больше веса, чем он. Да и надоело. собрания, тезисы, марксизм, вычеты. Хорошо, что все это кончилось. Когда Хана крикнула, уходя, «Ноги моей здесь не будет!» Антонина Петровна сказала мужу, «Зачем ты ее обидел? Чем она виновата?» Алексей Николаевич ответил, «Хотя бы тем, что родила большевика». Потом они узнали про бабий Яр. Антонина Петровна плакала, повторяла, «За это нас Бог накажет». Ее слова сердили Алексея Николаевича. «При чем тут Бог? Никогда Тоня не ходила в церковь, и главное, при чем тут мы? Конечно, это зверство, но меня-то в Бабьем Яру не было!» На одну минуту он заколебался, вспомнил молодость, когда в Киеве то и дело менялись власти. Был Гетман, потом пришли Петлюровцы, потом Большевики, потом Деникинцы и снова Большевики. Кто знает, как все повернется... Но фронт быстро отодвинулся от Киева, немцы подошли к Москве, окружили Ленинград, и Алексей Николаевич твердо уверовал в торжество Гитлера. Он работал в городской управе, был директором школы, произносил речи, начал писать в местной газете под псевдонимом «Мазеповец». Когда прошлым летом немцы дошли до Кавказа, торжествуя, он говорил жене не «Кто был прав?» Она в ответ плакала. «Где теперь Валя?» Антонина Петровна молчала, но муж чувствовал ее неодобрение. однажды, прочитав его статью, о озаглавленную «Танец смерти Красной Армии», Антонина Петровна сказала, «Нехорошо это, Леша. Какие не наесть, а все-таки свои». Алексей Николаевич вспылил, кричал, что не потерпит в своем доме чекистских разговоров. Это было прошлой осенью, за полгода до смерти Антонины Петровны. Тоня умерла вовремя, — думал теперь Алексей Николаевич. Конечно, она ничего не понимала в политике, но у женщин какое-то особенное чутье. Напрасно я ее не послушал. Мог эвакуироваться мог остаться здесь и сидеть тихо. Левшину красные ничего не сделают, а он жил при немцах припеваючи, лечил зубы гестаповцам, хапал направо и налево, взял рояль доктора Менделеевича, но он не высказывался, почему я полез. Задним умом крепок. Хотел бы я поглядеть на людей, которые летом 42-го... Сомневались в победе немцев, были, конечно, фанатики, раскидывали листовки, даже стреляли, но это политики. Они идут на виселицу так же, естественно, как я, иду в школу, а обыкновенные люди, как я, старались завязать знакомство с немцами, получить квартиру бывшего ответственного работника, перехватить еврейскую мебель. Стоило мне сказать ропу, что я страдал при большевиках, и все завертелось, назначили директором, пригласили на торжественное заседание, поставили подпись под благодарственной телеграммой. А теперь красная меня повесит. Что я могу сказать в свое оправдание? Они не поверят, что я ненавижу немцев, а это правда. Немцы глядели на нас свысока, грубили. Можно было подумать, что они у себя дома уедут, а нас бросят на произвол судьбы. Их занимает какой-то обер -лейтенант. на меня им наплевать. Вечером пришел Ющенко. Сказал, что красных остановили. Киев ни в коем случае не сдадут. Под Днепру проходит Восточный вал. Вчера к одному немецкому специалисту приехала семья, так что разговоры об эвакуации — вранье. Алексей Николаевич приободрился. Он взял на сон газету, прочитал о трудовой мобилизации. Нашим юношам и девушкам предоставлена возможность увидеть лучшую страну в мире, Великую Германию, призывают родившихся в 1927 году. Алексей Николаевич усмехнулся. Отправит дочку Левшина, пусть не радуется, что всех перехитрил. Особенно, — успокоил Алексей Николаевич. Рецензия на немецкий фильм «Белая сирень». Заняты любовью, как ни в чем не бывало. Нет, Германия — это сила. Никогда большевикам с ними не справится. Десять дней прошли в лихорадке. Алексей Николаевич то глядел, куда едут немцы, на вокзал или с вокзала, то, успокоившись, ходил по комиссионным магазинам, искал шапку из приличного меха. А Ошарашил его все тот же Ющенко, Большевики в Нежине!